Когда вернулись в Кубею, полк был готов к длительному маршу. Кони взнузданы, тюки увязаны, тароки пригнаны. Казаки еще балагурили у затухающих костров, но за их спинами коноводы уже держали лошадей в поводу. В начале 12-го послышался мерный тяжелый топот. Шли селенгинцы. Остановились на дороге у выхода на площадь, устало опершись о винтовке но строго соблюдая строй, командир спешился у крыльца, доложил о прибытии полка вышедшему навстречу Шаховскому. «Что артиллерия?» «Застряло ваше сиятельство. Полк совершил тридцативерстный переход по тяжкой дороге. Нуждается в отдыхе». «Ясно», — сердито буркнул князь, — «ваше сиятельство». — умоляюще сказал Струков. — Позвольте с одними казаками поиск произвести. Ваше сиятельство! Генерал хмуро потоптался, вздохнул. — Делать нечего. Рискуйте, полковник, только ура! Загремела притихшая площадь, заглушая генеральские слова. — Поход, ребята! По местам казаки! Шаковской рассмеялся, выпрямился, как на смотру. Развернул плечи, разгладил седые усы, крикнул, поднатужившись хриплым сорванным басом. «С Богом! Дети мои!» Закашлялся, обернулся к Струкову. «Обращение! И вперед! Вперед, полковник! Только вперед!» «Благодарю! Ваше сиятельство!» — прокричал Струков, сбегая с крыльца. Казаки уже вскакивали в седла, вытягивались по сотенно и строя коры по сторонам площади. Во время захождения кто-то вежливо тронул Харунжева Студеникина за плечо. Он оглянулся. Седла, ухмыляясь, свешивался урядник Евсеич. «Винтовочку мою сам понесешь, ваше благородие! А мне отдашь?» Казаки рассмеялись. «Тихо!» — крикнул сотник немчинов. «Что за хохот?» Хорунжий торопливо сдернул с плеча новенький английский Винчестер и протянул его уряднику. Каре выстроилась, и в центре его въехал Струков и Пономарев. — Казаки! — волнуясь, но зычно и отчетливо прокричал Струков. — Боевые орлы России! Вам доверена великая честь! Вы первыми идете на врага! Поздравляю с походом, донцы! Ура! Качнув пиками, раскатисто прокричали казаки. Слушай обращение! Струков развернул бумагу, Адъютант услужливо светил фонарем. Сотни лет Тяготеет иго Турции над христианами, Братьями нашими. Горька их неволя, Не выдержали несчастные, восстали против угнетателей, И вот уже два года льется кровь. Города и села выжжены, имущество разграблено, Жены и дочери обещещены, Население иных мест поголовно вырезано. Войска, вверенные мне армии, Не для завоеваний идем мы, а на защиту поруганных и угнетенных братьев наших. Дело наше свято, и с нами Бог. Я уверен, что каждый, от генерала до рядового, исполнит свой долг и не посрамит имени русского. Да будет оно и ныне так же грозно, как в былые годы. Да не остановят нас ни преграды, ни труды, ни иные лишения не стойкость врага. Мирные жители, какой бы вере и какому бы народу они не принадлежали, равно как их добро, да будут для вас неприкосновенны. Ничто не должно быть взято безвозмездно. Никто не должен дозволить себе произвола. Струков откашлялся, передохнул, строго оглядел замерший строй. В затухающем свете костров, за силуэтами всадников виднелись первые ряды стоявших в строю селенгинцев и группа офицеров на крыльце штаба. Он вздохнул и продолжал с новой силой. «Напоминаю войскам, что по переходе границы нашей мы вступаем в издревле дружественную нам Румынию, за освобождение которой пролито немало русской крови». Я уверен, что там мы встретим то же гостеприимство, как предки и отцы наши. Я требую, чтобы за то все чины платили им, братьям и друзьям нашим, полную дружбою, охрану их порядков и беззаветную помощью против турок, а когда потребуется, то и защищали их дома и семьи так же, как свои собственные». Подлинник подписал его императорское высочество, великий князь, главнокомандующий Николай Николаевич Старший. Струков сложил обращение, вытер салбопот, вновь привстал на стременах. — Для молебствия времени нет, полковник Пономарев. Вы один прочтете молитву перед походом. — Шапки долой! Пономарев, громко, отчетливо выговаривая каждое слово, прочитал молитву. Казаки истово перекрестились, надели шапки. «Полк справа потри, за мной рысью! Марш!» — подал команду Струков. И не успели тронуться передовые казачьи ряды, как с улицы донеслось. «Селенгинцы, слушай!» «Равнение на двадцать девятые казачьи, на караул!» Слаженно лязнули взятые на караул винтовки. Пехота отдавала воинские почести казакам, уходившим в поход первыми. Генерал Шаховской и офицеры у штаба взяли под козырек и сразу же загремел походным маршем оркестр. Сотни вытягивались из кубеи государственной границы России». Поравнялись с румынской таможней. Во всех окнах горел свет, шлагбаум был поднят. Румынский дарабанец у шлагбаума держал ружье на караул. Офицер и солдаты, высыпавшие из таможни, отдавали честь. — Прекрасно! — отметил Струков и, привстав на стременах, крикнул. — Расчехлить знамя! За таможней начиналась цепь костров, освещавшая дорогу, ведущую в небольшую деревеньку. Сразу стало светло, и все увидели десятки людей, стоявших по обе стороны. Старухи и старики кланялись в пояс, женщины поднимали детей, кто плакал, кто низко кланялся, кто становился на колени, и все кричали что-то восторженное и непонятное. «Здравствуйте, братья-болгары!» — громко крикнул Струков, и голос его дрогнул. «Вот мы и пришли!» «Добре дошли, братушки!» — сказал седой, сгорбленный старик. Держа в руках хлеб, он шагнул на дорогу, остановив колонну, низко до земли поклонился. Струков нагнулся с седла, принял хлеб, поцеловал его. — Спасибо, отец. Только некогда нам, ты уж извини. Мы в твою Болгарию спешим. Старик еще раз поклонился и отступил в сторону. Но Струков не успел тронуть коня. Бородатый, крепкий мужик держал за повод. — Ваше высокоблагородие! русская, я! Русской! — торопливо говорил он. В Сербии ранен был. «В плен там попал, бежал оттуда, и вот вас дожидаюсь!» Но и дождался!» — сказал Струков. «Можешь домой идти, в Россию?» «Охотой я тут кормился!» — продолжал Бородач, не слушая его. «Места хорошо знаю, хочу проводником к вам, айти, ваше высокоблагородие! Мне теперь еще некуда, барина моего в Сербии убило!» «Посчитаться надо бы! Возьми, а!» «Проводником, говоришь?» Струков подумал. «Эй, казаки, коня проводнику! По дороге расскажешь, кто да что познакомимся!» «Спасибо, ваше высокоблагородие!» Он ловко вскочил на заводного коня, пристроился рядом, рассказывал, как воевал в Сербии, как потерял барина, у которого служил денщиком, как без денег и документов, прошел всю Европу и осел здесь, в болгарской колонии, ждать своих. Настрадался я, ваше высокоблагородие, бумаг-то при мне нету, а уж тюрем повидал и австрийских, и венгерских, и румынских, не приведи бог никому. Ну, слава богу, до болгар этих добрался. Охотой промышлял, значит? Да! «Ваши бузуки тут шалят часто, через Дунай переправляются, по двое, по трое, а то и более, скот угоняют, хаты жгут, бывает, и девчонок уводят. Ну, мне общество ружьишка купило, так и потише стало. Ну, и охота она, конечно, тоже, она здесь богатая, охота, то есть. Тут правее бери, ваше высокоблагородие, прямо низинка идет, топка там». Но ты молодец, борода!» — смеялся Струков, приняв правее по совету проводника. «Гайдук, значит, так получается!» «Да какой из меня гайдук!» — усмехнулся в бороду проводник. «Охотник я! Стреляю хорошо!» «Паром на пруте цел не знаешь?» «Как не знаю? Цел! Сам же крепил его, чтобы в половоде не унесло!» Подошли к местечку жители которого от мала до велика высыпали навстречу русским. Кланились, кричали приветствия, протягивали казакам пшеничные хлебы, по местному обычаю ломая их пополам на вечную дружбу. Но Струков и здесь не остановился, только сбавил Алюр из уважения гостеприимным румынам, шагом миновав местечко. Остановились на берегу мутного, широко разлившегося прута. Надежно закрепленный паром был на месте, но канат, по которому ходил он на противоположный берег, с той стороны оказался перерубленным. Башибузуки, виновато вздохнул проводник, виноват, виноват, ваше высокоблагородие! Не доглядел, вчера с днем еще целым был. Кому-то надо вплавь, озабоченно сказал Пономарев. Скрипит канат. — А там уж и мы переправимся. Эй, ребята, кто за крестом полезет? Уж, видно, мне придется. Евсеевич спрыгнул с седла, не ожидая разрешения, стал раздеваться. — Конь у меня добрый, вытащит. Пока урядник неторопливо стаскивал сапоги и одежду, проводник уже скинул все и в одних холщовых подштаниках спустился к воде. Попробовал ее корявой ступней. «Ох, холодна купель, холодна!» «Куда собрался борода?» — строго откликнул Струков. «Урядник один справится». «Нет уж, ваше высокоблагородие!» «Ты мне не перечь!» — строго сказал проводник. «Я тута за всю Россию в ответе. А видишь, не углядел!» «За гриву держись, борода!» — сказал Евсеич, крепя конец каната к задней луке высокого казачьего седла. «Джигит вылесит! Одежонку нашу с первым же паромом отправить не позабудьте, казаки! Ну, с Богом, что ли!» Добровольцы широко перекрестились и дружно шагнули в мутную стремительную воду. Жеребец, сердито фыркнув, недовольно дернул головой, но послушно пошел за хозяином. «Ух!» Знабка зараза, донесся веселый голос Евсеевича. Не поминайте лихом, братцы!